Вечер закулисен после спектакля Джерри спросил Кента. — Скажи мне, благородный граф, какая разница между местью и возместием? Актер, игравший Кента, ответил ему так, как ответил бы ему благородный граф Кент тогда, в своем 15 веке. — Месть — это кинжал слепой злобы, а возмездие — это меч прозревшего добра. — Возмездие прозревшего добра! — тихо повторил Джерри. — Спасибо, граф. — Вы подали мне замечательную мысль. Джерри галантно раскланялся со всеми и, пролетев над опустившим залом, вылетел в окошко под самым потолком. Глава 10 Возмездие. Джерри сидел на карнизе дома номер 14 и разглядывал с высоты десятого этажа последнюю улицу. Полицейский Джек считал эту улицу самой отвратительной улицей города, потому что там все время что-нибудь случалось. И Джерри, конечно, думал совсем не так, как Джек. Для себя и своих друзей он никогда не называл ее последней. Всегда говорил «там, на интересной улице». В районе второго светофора, похоже, что-то начинало созревать. Джерри уже решил туда перебраться, как вдруг рядом с ним плюхнулся на карниз воробей. «Джерри, бобрых, а сейчас тебя видите, просили добавить, если это возможно». «У них что-то случилось?» «Не знаю, но неужели ты думаешь, что они бы осмелились просто так беспокоить такое знаменитого попугая?» «Хорошо, я лечу. а Можно мне с тобой, Джерри?» «Если тебе не лень. О чем ты говоришь, Джерри? Когда я лечу рядом с тобой, мне завидуют все воробьи нашего города». — Ты подхалим, воробей! — уже на лету крикнул Джерри. — Нет, Джерри, я не подхалим! — ответил ему летящий рядом воробей. — Все в городе знают о твоей скромности, но я говорю так, потому что мне нравится так говорить. Если кто-нибудь сомневается, что здесь, на последней улице, ты победил большого кота, позови меня, Джерри, я твой свидетель! Через двадцать минут они уже были у норки бобров. — Привет, ребята! Что у вас случилось? — Джерри, может быть, нам кажется... Но в воде появилась болотная муть, как тогда, перед желтой пеной. Пока совсем немного, но, может быть, нам это только кажется. — Когда-нибудь мы утратим свое обоняние, и нас уже ничто не спасет, — мрачно добавил большой бобер. — Если тебя никто не спасет, значит, ты сам должен себя спасти. — Но как, Джерри? Пока этой мути еще совсем мало, двинемся вверх по течению и найдем место, откуда она вытекает. Будете двигаться по берегу, а воднорять каждые 10 минут для пробы воды. Они быстро добрались до устья ручья, выше которого в было болотной мути. Джерри взлетел повыше и увидел на берегу ручья дряхлые очистные сооружения, а рядом с ними завод, с труб которого валили в небо разноцветные едкие столбы дыма. «Ждите меня здесь, а я попробую сказать директору этого завода все, что я о нем думаю». «Разве твои предки не говорили то же самое предкам этого директора?» «Говорили, но никто из них не сумел им этого доказать». «Ты что-то задумал. Может, стоить это тебе головы?» «Голова — это только часть тела. Даже если я лишусь головы, мне еще кое-что останется». «Черри, можно я с тобой?» — попросился Воробей. «Хорошо, только держись от меня на большом расстоянии». «Почему, Джерри?» — обиделся воробей. «Я не могу рисковать твоей жизнью. Город может прожить и без попугая, но город без воробьев — это уже не город». Недалеко от завода они пустились в сильно поредевшую рощу. Худенькие, словно оголодавшие деревца, разрозненно торчали среди надломленных стволов, и только запах, пронизительный, тошнотворный запах, повис на поблекших листьях, и застрял в низкорослой пожухлой траве. Все деревья, даже покрытые старой корой, были меньше своего обычного роста, как невыросшие дети. Шурша опавшими листьями, мимо них проковылял еж. — Есть здесь еще кто-нибудь? — спросил его Джерри. — Нет, — выкнул еж, — никого нет, один я остался. Молодые ушли, я остался. — Зачем? Если я уйду, то тут и помирать будет некому. А чем же ты питаешься? Как всегда, червяками и мошками, может здесь развелось туча, хотите, угощу. Впрочем, не советую, я старый, яд помню еще те времена, когда червяки были вкуснее мошек, а мошки вкуснее червяков. И он зашуршал дальше. — Смотри, воробей, как ты думаешь, что это? — Гнездо. — А где птенцы? — Какие птенцы, Джерри? Сейчас уже осень. — А ты приглядись повнимательнее, это старое засохшее гнездо. Похоже, что в нем не было птенцов уже несколько лет. — Похоже, что так, — грустно согласился Воробей. — А вот еще такое же, смотри, и еще одно, и еще. Ты ничего не слышишь? — Ничего, — насторожился Воробей и я.